Три главных рагу Окситании. Невозможно рассказать обо всех интересных местах Окситании. Да и увидеть их все за пару недель тоже не получится. Римский город Ним и затерянные в Пиренеях живописные деревни, приморские городки агды и прекрасные Безье и Нарбон, виноградники Лангедока и канал Дюмели, Пиренеи и Атлантический океан, долины рек Тарн и Гарона — поля подсолнухов и замки, которых только в непосредственной близости от Маскарвиля, я насчитала около двадцати. В каждой деревне, в каждом городке есть замок, а порой и не один. Но есть замки особенные, и среди них один, хранящий свои тайны и поражающий вошедших под его своды особой, ни с чем не сравнимой атмосферой. Но сначала мы прервемся на обед, И поговорим о традиционных рецептах Окситании. Горбюр, называемый и супом, и жарким, популярен во многих областях Окситании, в Гасконе, в соседнем Перегоре. Особенно он близок жителям Пиренеев. И даже в детективных романах Фред Варгас, комиссар Адамберг заходит в традиционный ресторанчик, чтобы поесть горбюра. и приводит с собой сослуживцев, заранее предупреждая, что надо любить капусту, и вообще это суп не для всех. Суровыми зимами в горах это идеальная еда, чтобы согреться и получить нужное количество калорий. Предупреждаю, ингредиентов столько, что проще махнуть рукой, чем долго и душевно варить настоящий перинейский горбюр, а вернее настоящую перинейскую, ведь горбюр — это она. Рецепт первый. ла Ингредиенты. Одна крупная луковица, одна головка чеснока, одна столовая ложка топлёного свиного сала, одна четвертая кочана сабойской капусты, 200 граммов картофеля, один букет гарни, то есть связка ароматических трав, лавровый лист, перец горошком, 100 граммов сухой белой фасоли, 300 граммов копченой грудинки, Одна крупная морковка, три гвоздички, одна небольшая репа, три утиные ножки конфи, заменяем куриными, один стебель лука-порея, белая часть. Фасоль промываем, заливаем большим количеством воды и оставляем на ночь. Утром сливаем воду, фасоль промываем под проточной водой, выкладываем в кастрюлю. В кастрюлю с фасолью кладем травы и грудинку. Заливаем водой, накрываем крышкой и варим 40 минут. Промываем и нарезаем тонкой соломкой капусту, лук-порей кольцами, морковь, репу и картофель небольшими брусочками. Втыкаем гвоздички в очищенную луковицу и в неочищенную головку чеснока. Разогреваем жир в сковороде, обжариваем в нем чеснок, лук, все это целиком, и лук-порей. Добавляем морковь и репу, гвоздику и тушим все вместе около 10 минут на медленном огне. Перекладываем все в кастрюлю с фасолью, закрываем крышкой и варим почти до готовности фасоли. Вынимаем лук и чеснок с воткнутыми гвоздичками. Добавляем картофель и капусту, разделываем утиные ножки на филе и выкладываем филе в кастрюлю. Теперь варим до полной готовности фасоли. Огонь средний, но жаркое должно заметно кипеть. Подаем гарбюр на ужин холодным зимним вечером. Никаких иных блюд на ужин подавать не принято. Рецепт второй: фасолевое рагу. Ингредиенты Полтора килограмма свежей крупной фасоли, 500 граммов очищенных бобов, 4 утиных бедра конфи, одна домашняя колбаска, по желанию, небольшой кусочек свиной шкуры для получения связующего вещества, 1 литр куриного бульона, один помидор, одна луковица, одна морковка, два зубчика чеснока, один букет горни. Соль, перец, гвоздика. В отличие от зимнего горбюра, это весенний рецепт, очень старый, его называют предком знаменитого косуле. Фиволат легче и свежее, чем традиционный косуле, к тому же более удобоваримый, это весенний рецепт. Сезон фасоли, где свежесть молодых бобов прекрасно сочетается с нежностью утки. Замачиваем фасоль с вечера. Готовим конфи. Натираем бедра крупной солью и осторожно поджариваем на сковороде, не удаляя жир, пока мякоть не станет нежной, а кожица хрустящей. Жир сливаем в баночку и используем, когда захочется пожарить картофель. Обжариваем домашнюю колбаску. Обжариваем нарезанные лук и помидоры в очень небольшом количестве утиного жира. Добавляем куриный бульон 50 мл, измельченный и очищенный от ростков чеснок. нарезанную мелкими кусочками морковь и немного шкурки. Кладем фасоль и тушим на медленном огне несколько минут, следя за тем, чтобы фасоль оставалась твердой. Мешаем осторожно, чтобы она не разваливалась. Приправляем солью и перцем и добавляем букет гарни, несколько гвоздичек. В глубокую глиняную посуду для запекания выкладываем слоями половину фасоли, затем утиное мясо и нарезанную дольками колбаску. Затем остальную фасоль и заливаем бульоном, который должен полностью покрыть фасоль. Ставим посуду в духовку, 150-180 градусов, примерно на 35 минут, пока фасоль не станет мягкой. Если начнет пересыхать, можно добавить еще бульона. Подаем горячим. Рецепт третий. Аликуит. Типичная рагу прошлых лет. Аликуит от мадам Жубер. Рецепт аликуита, аликот на гасконском диалекте, это типичное тушеное мясо прошлых лет, которое готовили на фермах после тяжелой работы. Это вкусное блюдо готовится маленькими кусочками, что следует из его названия на гасконском диалекте – эликот с крыльями и шейками. В него шло все, даже головы и лапы утки, желудки, прочие потроха, шеи, и все это тушилось в бульоне с белым вином морковью и оливками. Результат настолько вкусен, что шутят, что к этому блюду надо обязательно подавать много салфеток, потому что в итоге все начинают вымазывать хлебом остатки, пачкая руки. Аликуид подается с картофелем или с любым видом пасты. Рецепты передаются в семьях от матери к дочери. Думаю, гасконец Д'Артаньян прекрасно знал эту еду. Ингредиенты. Три морковки, нарезанные кружочками. Пол банки нарезанных шампиньонов. Пять зеленых оливок без косточек. Пять средних картофелин. Одна столовая ложка муки. 200 граммов любых субпродуктов, говяжьих или куриных или утиных, печень, желудок, сердце. Одна луковица. Один стакан белого сухого вина. Одна репа, нарезанная тонкими ломтиками. В сковороду кладем субпродукты. с одной столовой ложкой муки и перемешиваем. Обжариваем мясо. Затем разбавляем стаканом вина. Как только оно почти выпарилось, добавляем немного горячей воды. Тушим примерно 20 минут. Пока мясо готовится, обжариваем лук, морковь и репу на сковороде и перекладываем к мясу. Добавляем грибы вместе с небольшим количеством воды из банки. Затем оливки без воды. Оставляем тушиться час на медленном огне. Незадолго до готовности добавляем нарезанный крупными кусочками картофель и доводим до готовности.